В Миасове наладился первый в стране после 1948 года, так биологи обозначают руковую сессию Восхнил, практикум по генетике. Несмотря на то, что лысенковщина вновь набирала силу, страхи возвращались на свои обжитые места. Слишком много людей пострадало, а то и погибло в прошлые годы. У всех, кто боролся с лысенко, оказалась так или иначе испорчена жизнь, работа. Людям приходилось браться за любое подсобное дело, Переводили, устраивались счетоводами, скрывались на захолустных агростанциях. Никора работал топером в клубе. Керкис уехал за техником в совхоз. Соколов в Якутию. Малиновский стал врачом. Васин отбыл на Сахалин. Это все были первоклассные ученые. Годы утрачены были зазря. А те, кто не боролся, преуспели обросли званиями, наградами, выдвинулись. Молодежь имела перед собой поучительный пример приспособления. Что такое лысенковщина, зубр стал понимать лишь здесь, в Мясове, сталкиваясь с живыми ее жертвами и противниками. Не сразу открывались размеры нанесенного урона. Пострадали не только ученые. Пострадали и надолго агрономия, селекция, животноводство, физиология, медицина. «Пострадало мышление людей».